5 Совершенно секретно. Экземпляр номер один Председателю ЦК КМБ РФ, генералу армии товарищу В. Асомову от начальника отдела Т, подполковника госбезопасности ВВ Кассарина Младшего. Докладная записка Дело состоит также и в том, что народу слишком долго прививали вирус всеобщего энтузиазма при полном неблагополучии. Теперь это приносит плоды. У нынешнего поколения возник стойкий иммунитет к опасности любого рода. В том числе необходимо подчеркнуть и к опасности наказания. Считаю необходимым обратить ваше внимание главным образом на тот аспект, излагаемого мной, что в сознании простых людей аварии приняли характер образа жизни. Каждый день повсеместно по всей территории РФ обрушиваются крыши, падают самолеты, сходят с рельсов поезда, лопаются газопроводы, горят цеха, заводы, допускают утечку веществ, опасных для жизни районов и целых областей, спецпредприятия и воинские части. Волна катастроф захлестнула даже армию. Только в военно-морском флоте за первые шесть месяцев этого года произошло пять серьезных аварий, погибли. 1615 человек. Причины этих несчастных случаев известны специалистам. Можно выделить три основные группы их классификации. Первое. Изношенное оборудование. Оно работает десятилетиями за пределами установленных сроков эксплуатации. Достаточно сказать, что 60% теплосетей страны находятся в аварийном состоянии. Второе. Второй причиной сложившейся ситуации являются технологические бомбы замедленного действия. Это в первую очередь грубые ошибки, допущенные при проектировании, сооружении, сборке относительно новых объектов. Ошибки проектирования и строительства привели ко многим авариям, самая крупная из которых произошла при взрыве метана. Погибли 18 человек. Причина проста. В лаве, где проводились работы, забыли предусмотреть вентиляционный штрек. А взрыв продуктопровода в Башкирии, который унес жизни 570 пассажиров, проходивших мимо поездов «Новосибирск-Адлер» и «Адлер-Новосибирск», он произошел из-за грубейших нарушений строительных правил при прокладке трассы трубопровода вдоль железной дороги. Третье. И, наконец, третье, главное с точки зрения интересов государства, причина – равнодушие к жизни. Обращаю ваше внимание на то, что аварийность как норма жизни может в любой момент превратиться в фактор сугубо политический и более того, фактор, потенциально имеющий возможность стать решающим при том или ином повороте событий в стране. Суть его может быть изложена в одном предложении. Аварии и катастрофы как норма бытия привели к тому, что народ в нашей стране не боится ни травм, ни смерти. Любые крупномасштабные события, могущие иметь место в ближайшем будущем, реально столкнут нас с представителей органов охраны правопорядка и силовых министерств лицом к лицу с неуправляемыми массами. С разгневанным обывателем, солдатом, интеллигентом, не боящимися уже ничего. В создавшейся непреднамеренно создаваемой властями взрывоопасной неуправляемой ситуации Считаю необходимым обратить ваше внимание на разработку и исследование возможностей применения психотронного оружия, проводимой в подчиненном мне отделе. Психотронное оружие является по сути единственным возможным в настоящий момент способом сдержать общественные волнения, порыв, неуправляемые действия толпы в случае их возникновения. Таким образом, психотронное оружие приобретает в наших обстоятельствах особое, исключительное и чрезвычайное значение. Устройства этого класса, так называемые психогенераторы, могут в принципе действий как контактно, так и дистанционно влиять на человеческую психику, создавать заранее спланированные оператором иллюзии у объекта, подвергаемого воздействию, вызывать навязчивые идеи, мучительные состояния, как чисто физического плана типа раскалывается голова, все время тошнит, оглушающий крик, звон в ушах, и так далее, так и морально-этического плана. Совесть замучила, очень боюсь остаться незамеченным по службе, мне страшно умирать и тому подобное. Однако созданные нами к настоящему моменту опытные лабораторные макеты психогенераторов весьма далеки, к сожалению, от совершенства, а именно. А. Они работают исключительно в контакте с субъектом, по типу детектора лжи, полиграфа. Б. Воздействия их пока лишь направлены, Только, например, головная боль, только звон в ушах, только мания величия и так далее. В. Воздействие разработанных нами психогенераторов нелокальны. Кроме планируемых нами воздействий, опытные образцы, как правило, создают и побочные эффекты, не планируемые нами и не находящиеся под нашим контролем. Однако в целом работа в этом плане продвигается в нужном направлении, Быстрое получение адекватных и весомых результатов в этой области не кажется нам возможным ввиду, во-первых, сложности области как таковой, и, во-вторых, совершенно недостаточным уровнем финансирования вышеуказанных разработок. Чрезвычайно важным обстоятельством при этом является и тот факт, что, как показал ряд независимых друг от друга источников разведданных, западные разработки в этом направлении значительно уступают отечественным. Так, по оценке экспертного отдела А44, разработки, проводимые в США, отстают от отечественных на 5-8 лет, европейские – на 6-12 лет, на 6 лет отстают Англия и Германия, на 12 – Италия и Албания. В описанной ситуации фактор значительного научного опережения может сыграть доминирующую и решающую роль, обеспечив приоритет по целому ряду направлений как внешней, так и внутренней политики. К сожалению, ведущий специалист в этом направлении, главный научный сотрудник НПО «Химбиофизика», доктор химических наук, доктор биологических наук, доктор физико-математических наук Айн Грамов, трагически погиб позавчера, 29 июня. Замечу, кстати, при аварии в вышеуказанном НПО. Нашим специалистам, немедленно прибывшим на место аварии, Удалось изъять стендовый макет последней версии психогенератора, созданного Айенграмовым, так называемый «Витамин С», название кодовое, и привлечь к сотрудничеству с нами двух наиболее осведомленных его подчиненных – старшего научного сотрудника доктора технических наук Иванникова Анатолия Захаровича и научного сотрудника кандидата биологических наук Чудных Бориса Валерьевича, которые, по нашим представлениям, в состоянии обеспечить работу последней версии психогенератора Айнграмова и дальнейшее развитие витамина С. Последние 2-3 года своей жизни Айнграмов публиковался чрезвычайно мало и, как выяснилось уже после его смерти, предоставлял в научный отдел химбиофизики заведомо фальсифицированные искажённые отчеты, принижающие значение достигнутого им, призванное направить возможных последователей его разработок по ложному следу. Однако я не уверен, что на своей квартире Айнграмов не хранил существенных результатов. Понятно, что владение возможным научным и практическим наследием Айнграмова чрезвычайно важно как для дела государственной безопасности, так и для всей РФ в частности. Вместе с тем, сохранение режима глубокой секретности при проведении подобных работ является не только необходимейшим элементом, но и в известном смысле самоцелью – В связи со всем вышеизложенным, я прошу вас о ниже следующем. 1. Санкционировать внеочередную аттестацию без испытательного срока, вне очереди в отделе, именуя предыдущие звания старшего научного сотрудника доктора технических наук Иванникова Анатолия Захаровича и научного сотрудника кандидата биологических наук Чудных Бориса Валерьевича с присвоением званий майора госбезопасности и капитана госбезопасности соответственно, учитывая, что Иванников АЗ имеет в настоящее время звание инженер лейтенанта запаса по специальности 1423 войска ПВО, отчудных БВ инженер лейтенанта запаса по специальности 7432 войска химзащиты. Представления и сопутствующие материалы прилагаются. Второе Санкционировать проведение операции по изъятии документов и материалов покойного Айнграмова, а также принятие санационных мер в отношении семьи Айнграмова. Жена, две дочери, внук и внучка. Плюс постоянно проживающие у старшей дочери Ольги Грамовой, но не расписанной с ней, Ю отравен, с целью предотвращения возможной утечки любой информации. Кодовое название операции полосать отчуждения». Уровень мер груз ГРУС-200. Поручить командование операции «Полоса отчуждения» замначать дело майору госбезопасности Невельскому АП с возложением на него личной ответственности за ее проведение. Третье. В связи с проведением операции «Полоса отчуждения» силами только одного отдела Т, ЦКК МБРФ, прошу увеличить финансирование отдела Т в рублевой его части в два раза – В валютный в полтора раза. В.В. Кассарин-младший. В двух экземплярах. Место хранения. Экземпляр 1 – личный сейф источника. Экземпляр 2 – личный сейф получателя. На документе визы первого заместителя председателя ЦКК МБРФ, начальника ЦКС МБРФ, генерал-лейтенанта Л. А. Шабашина. Ознакомился. Просьбу о дополнительном финансировании, безусловно, поддерживаю. Со стилем изложений и мотивировки согласен не вполне. Много эмоций, словоблудия. Поверх виза Шабашина, размашисто наискосок виза В. Осомова. Согласен совсем, кроме аттестации Иванникова и чудных. Не вижу мнения Шабашина на этот счет. Приехали! Частник остановил свою шестерку возле Калинушки. Как и договаривались. Турецкий протянул ему деньги и вышел из машины. Рогдай, пойдем схватим что-нибудь на ужин. В калинушке турецкий прошел прямо на кухню, в пальто с собакой, с бесцеремонностью клиента, которому позволительно все. Взяв 20 шпикачек, 10 себе и 10 Рогдаю, не расплатившись тут же на кухне у холодильника, турецкий вышел через подсобку на задний двор, откуда и двинулся домой, избежав возможного провожающего взгляда со стороны частника не в меру наблюдательного и любопытного. Но и сухой остаток, как любил поговаривать Меркулов. «Какие выводы можно сделать?» – размышлял всю дорогу Турецкий. Первое. Меркулов оказался во многом прав. Дело действительно, чем дальше, тем больше, теряло мистический потусторонний окрас. Во-первых, был вполне земной мотив уничтожить семью Грамовых. Это архив, безусловно. Марина умолчала о нем, видимо, вполне осознавая важность его для кого-то. Для кого? Первое очевидное предположение для КГБ. Почему? Да потому что именно смежники изъяли генератор инженера Грамова из хим биофизики сразу после его смерти. Мало того, они же мгновенно переманили к себе двух его лучших сотрудников. Директор НПО назвал ему их пофамильно и – Иванников и Чудных. Естественное дело далее – смежникам наложить лапу на архив, для комплекта, как говорится, на всю семью, противодействующую этому, убрать. Убрать семью полезно также с целью соблюдения режима секретности, боясь огласки, ведь такой инженер, как Грамов, мог иметь обширнейшие связи с западными учеными, общественностью. Да и имел, конечно. Жена или дочери могли, конечно, сделать шум. Тогда при чем здесь внуки? ни причем. они пойдут в расход в нагрузку, убить гораздо меньше волокиты верно. Да им и мы не привыкать. Когда слеза ребенка останавливала людей с холодной головой и горячими руками, горячими от крови Да никогда. Теперь второе это мистика. но граммов то как раз и занимался сложными психическими проблемами. И раз КГБ заинтересовался им, то странные психические происшествия вокруг этой истории являются скорее закономерностью, чем удивительным обстоятельством. Да, Меркулов прав, мистику нужно откинуть пока напрочь, а потянуть за нитку под названием «граммов ГБ». Проверить все сначала, шаг за шагом, отсекая от всего этого заколдованного круга по кусочку, раз за разом. И очень может быть, что от всей мистики ничего не останется. Теперь третье. Если версия похожа на действительность, то кое-что можно и предугадать. А именно, письмо Марины крепко запоздало. Смежники давным-давно уже вычистили архив. Квартира грома опуста. Все умерли, а мы уехали на юг. Так что же еще вам? Но осталась опись того, что было в архиве. И опись может навести наслед. Нужно как можно быстрее изучить ее внимательнейшим образом. Теперь план на завтра: выяснить, цел архив или исчез, съездить в химбиофизику, Попробуйте еще раз выяснить, чем этот Грамов занимался на самом деле, на что пригоден был его чудесный агрегат. Узнав, это можно будет попытаться сообразить, в каком конкретном направлении внутри конторы он исчез, сам генератор, а за ним Иванников с чудных. И скорее всего архив. А дальше? Дальше выйти на контору через своих людей. А изнутри там кое-кого пощупать. Для чистки совести. Заехать в Первую Градскую, поднять все документы по болезни Настеньки. Позвонить в номжу этой четвероюродной сестре Грамова. Ее-то часом не убили. Надо надеяться, что нет. Конторе даром не нужна путеукладчица из же. А если мистик, если грамма в форзе, то он ее, возможно, утянул к себе, в мир грез. Но вряд ли. Придя домой, Турецкий первым делом разогрел шпикачки и накормил собаку. Да весь горячей шпикачкой, он впился взглядом в опись архива Грамова. Что за ерунда? Архив, с точки зрения Турецкого, не представлял ни малейшего интереса ни для кого. Он содержал лишь список чужих книг. Чужих открытых публикаций в различных научных журналах, в том числе и в научно-популярных. Среди книг встречались и художественные, причем довольно много. Вот, например, А.С. Пушкин, «Повести Белкина». Так, «Достоевский ФМ», «Игрок», «Стенбек», «Зима тревоги нашей». Но дела... В описи не содержалось ни одного из запоминаний собственных работ Грамова. Ни папок, ни черновиков, ни рукописей, ни чертежей, ни формул, ни даже опубликованных книг, статей, трех докторских диссертаций. Ничего себе секретный архив. По описи его мог восстановить любой дурак, имеющий время и деньги. Опись насчитывала около двух половиной тысячи единиц. Но это максимум три месяца хождения по библиотекам, два книжных шкафа ксерокопии, вот и все. А может быть, тут вовсе и не опись, а текст с шифровкой в видеописи. Сам этот список может быть в принципе самоценным, как и письмо. И если разгадать секрет его, ключ, шифр...» Турецкий внимательнейшим образом поглядел в опись. «Нет, тоже не проходит». Опись хранила следы многочисленных исправлений. Тот, кто писал этот список, сам Грамов или его жена, многократно подчищали его. Что-то исключали и включали. Видимо, это опись оригинал. Ее составлял сам Граммов и многократно чистил. Вот, например, над повестями Белкина было еще дописано Дубровский. Но Граммов стёр потом эту запись. Почему-то исключилась перечня. Таких исправлений здесь масса. Нет, это не шифровка. Просто список. Какой дурак за этим может гоняться? Чушь. Туфта. Все это можно взять за деньги, в моменты разом. Взять за деньги. И вот что забавно, в свертке были деньги, а в письме Марины о деньгах не сбука. О! Турецкий вдруг понял, что именно его где-то там в подсознании ела голодало всю дорогу домой. Он тут же схватил записку Марины и мысленно отрапортовал. «Так точно, товарищ Меркулов, оно так и есть». Ведь раз в письме нет упоминаний о деньгах, значит, деньги подложил кто-то другой, не Марина. Этот кто-то тоже в курсе происходящего, раз знал откуда-то, куда закопала опись архива Марина. И он, этот он, явно не Смежник. Смежник слезал бы опись, не оставлять же следов. Да, впрочем, и деньги Танторские прихватили бы. А почему же нет? У них к деньгам особая любовь, кто ж этого не знает. На пользу безопасности и государству. Себе за пазуху в карман. Нет-нет, эти деньги подкинул свой. Свой, говоря условно, который в курсе дела и не враг. Не враг? Наверное. Раз не нарушил волю его жены, а лишь напротив прибавил денег к воле. Зачем? Какая цель? А что за деньги? Ну-ка посмотрим. И просчитаем. Денег был ровно миллион. Ровно рубль в рубль. Серии некоторых купюр совпадали с сериями купюр в кармане турецкого, полученных им от Навроде, меньше месяца тому назад. Не факт, еще не факт, пробормотал турецкий, чувствуя себя, однако, уже летящим по горячему кровавому следу.